19. Альварес посветил фонариком запыленную комнату, и пятно света осветило железную дверь с поворотным колесом. «Ничего не понимаю», — признался Альварес, — «откуда оно тут? Главное, что за ней», — сказал Марк, и первым шагнул к двери. Колесо не поддавалось, и тогда на него н а р е г л и все, кто смог ухватиться за стальной круг. Жутким скрипом хрустом колесо поддалось и повернулось. Его поворачивали, пока в двери что-то не щелкнуло, а сама дверь не вздрогнула, словно испугавшись, что она все же не смогла уберечь тайну. С таким же противным скрипом прожавших в петель дверь открыли на себя. За дверью оказался коридор, и пятерка б е г л е ц о в превратившись в исследователей, тянулась в него с плохо скрываемым возбуждением. Где-то метров через тридцать путь им пригодила еще одна дверь, но и с ней справились как с первой все вместе. За второй дверью оказалось огромное помещение, такое большое, что лучи под стольных фонариков едва могли осветить противоположную сторону. Высота тоже поражала. — Что это? — еще одна база, — удивился Георг. — Скорее, какой-то склад, — ответил Альварес. — Но мы о нем ничего не знали. Даже легенд никаких нет о существовании еще какого-то хранилища. Значит, он был секретным даже для основного персонала базы. Но почему? — А я откуда знаю, Георг? Война же была, все боялись шпионов. А если это хранилище имело какое-то сверхстратегическое значение, то о нем никто не должен был знать. Альварес осветил стену возле двери и нашел какую-то табличку с чертежом. Ага, это план того, куда мы попали. Если я ничего не путаю, то мы вот здесь, у аварийного выхода. Странное место для запасного выхода, заметил Марк. А по мне так ничего странного, сказал Георг. Строили базу и наткнулись на пещеру. Коих тут как грязи. Вот и решили вместо того, чтобы замуровать обнаруженный ход, а потом делать свой. Сделать из готового пути запасной выход. А то и вовсе на это ответвление рассчитывали. Что ж, может быть. — А что мы теперь будем делать? — спросила Барбара. — Для начала найдем выход, — сказал Альварес. — Раз есть запасной, должен быть и основной. — А потом? — Не знаю, детка. В город идти сдаваться чужакам глупо. — Да уж. «Не до того мы столько бегали, и умер Кер», — горько усмехнулся Марк. «Поэтому предлагаю побыть здесь и что-нибудь придумать. Но тут темно и вообще...» «С этим проблем не будет. Вот здесь, если опять-таки ничего не путаю, находится реактор. Нам нужно его только запустить». «А вы сможете, — с опаской п е н д е с о л с я Декстер, — а то еще как рванет». «Должны суметь», — сказал Георг, но не очень уверенно. «По крайней мере, теорию работы реактора мы все знаем. Главное, чтобы топливо было на месте». Тогда идем к реактору и запустим его, сказал Марк. А после будем думать, что делать дальше. Пятеро беглецов осторожно двигались по центру огромного ангара, который, казалось, тянется бесконечно. Метров через сто у стен стали появляться какие-то огромные контейнеры, величиной н с баню. А дальше и того больше. Заинтересовавшись, они подошли к одному из них. На контейнере оказалась табличка. Смахнул с нее пыль, а л ь в а р о с прочел надпись. РШГТ-12УМ Волк. Производство американского машиностроительного завода. «Что такое РШГТ?» – спросила Барбара, которая не стеснялась показывать свое незнание, пока мужчины завороженно глядели на ящик. «Георг!» – дернула Барбару, с в о е г с у ж е н н о так и не дождавшись ответа. «А!» «Что это такое?» «Это...» «Это волк». «И?» «Робот, Барбара. Шагающий робот. Если я все правильно помню, то это одноместный, пятиметровый, пятнадцатитонный монстр». «Как те, что мы видели?» «Да». И если я прав, то во всех этих контейнерах шагающие роботы. — Значит, мы можем, — начала была Барбара, но у в и д е л в раз п а н и к ш и е лица Георга и Альвареса, понявших, что она хотела сказать, осеклась. — Не все так просто, — вздохнул Георг. — Во-первых, мы не умеем ими управлять. Во-вторых, мы не знаем, в каком они техническом состоянии. Вопрос в том, были ли они законсервированы, и тогда, быть может, даже через полтора века непригодны к эксплуатации, или же их сразу с конвейера подготовили к боевым действиям. В этом случае время сделал свое дело, и многие эластичные составляющие конструкции, в сети прокладки, кожухи, уплотнители, герметизаторы, разрушились, потеряли свои рабочие свойства. Я уже молчу о боеприпасах, если они тут вообще есть. А как узнать, на консервации они или нет? Альварес оттянул табличку, оказавшейся крышкой замка, и дернул запломбированный рычаг. Сегментированная дверь контейнера с шумным лязгом разослась в стороны, убравшись куда-то внутрь стенок. Взором людей о т е л а с ь картина сидящего позе эмбриона угловатого робота. «Нужен муравей, чтобы его оттуда выкатить», — заметил Георг. «Да, я и так вижу, что он не законсервирован, хоть и без оружия». «Все так плохо?» спасила Барбара. Георг сокрушенно кивнул. «А как было бы хорошо оживить этих роботов, прийти в город и в ы в е т ь этих наглых чужаков?» Но, увы, реальность вносила свои коррективы. «Ладно, идем в реакторный отсек», — сказал Альварес. Подадим энергию при нормальном свете, если система еще функциональна, рассмотрим все более внимательно. Люди пошли дальше, но не могли удержаться от того, чтобы не подойти к очередному ящику, отличавшемуся от прежде виденных, и не прочитать надпись на табличке. РШ-ГТ-17Т5 ГОПЛИТ Производство Дахарского машиностроительного завода Одноместный с е м и м е т р о в ы й 22-тонный робот гуманоидного типа РШ-ГТ-24С87 ТИТАН Производство т а л е й с к о г о машиностроительного завода Двухместный, 10-метровый, 40-тонный робот гуманоидного типа РШНТ-99У-3 3 т а р а н т у Производство Чверского е машиностроительного завода Двухместный, 6-метровый, 75-тонный робот насекомоподобного типа РШНТ-4ТС-11 1 к р а б п р о и з в о д с т в о Лойнерского машиностроительного завода Трехместный, 11-метровый, 100-тонный робот насекомоподобного типа Всего в ангаре насчитывалось 5 типов машин в примерном соотношении 40, 30, 20 и 10% соответственно. Общее же число роботов приближалось к сотне, то есть в этом ангаре спятали целый регион. Под натиском одного такого легиона, если ему удавалось высадиться на вражескую планету, в принципе не могла устоять ни одна оборонительная система, при условии, конечно, что им не противостояли такие же роботы в сходных, а то и больших количествах. Даже представить трудно масштаб сражений с участием сил всего легиона. в о о б р а ж е н и е Георга на это пока не хватало. Но это наверняка был кромешный ад, в котором не у ы ж и в а л о ничто, кроме самих роботов, и то лишь очень непродолжительное время. Но вот толку от всей этой мощи сейчас. Что все роботы производились на разных планетах, удивилась Барбара. Или в разных городах одной планеты, предположил Георг. Такое впечатление, что Федерация готовила серьезные н а с т у п л е н и е или контратаку, но просто не успела воспользоваться накопленными на тайных базах силами, не без сожаления, сказал Марк. «Согласен», — кинул в Альварес. Альянс выхватил пистолет быстрее.